День 153. Куско. 3500 метров над уровнем моря и горячий душ. Утром мы прибыли в Куско, город древнейшей истории, бывшую столицу империи инков, когда-то основанную манко-капаком высоко в горах. Немного приведя себя в порядок после дороги, пошли в хостел, который должен был приведить нас на ближайшие две недели. Кстати, я заметила, что мой внутренний компас в другом земном полушарии окончательно сбился. Теперь, ориентируясь по картам, я все время шла не в том направлении. Вот и сегодня, взобравшись на довольно крутую гору, мы поняли, что пошли не туда. Пришлось возвращаться. На улицах Куска с самого утра царило оживление. Дети спешили в школу. Взрослые пытались запрыгивать в автобусы, подбадриваемые криками контролеров. Туристический центр Куско, как это часто бывает, полностью отличался от остального города. Очень аккуратный, с черепичными крышами и разноцветными балконами, он раскинулся на склонах Ант и то и дело терялся в их зелени. Наконец-то мы добрались до хостела. Это был отреставрированный старый дом с внутренним двориком, сохранивший весь свой шарм. Луис, администратор, предложил нам для начала позавтракать и принять душ. И то, и другое мы сделали с нескрываемым удовольствием. Душ оказался горячим. Это было прекрасно. Мы сделали несколько фото для сайта и, заселившись, решили поискать прачечную и продуктовый магазин. Они располагались поблизости. После обеда вернулись в нашу комнату на 14 человек с намерением основательно выспаться. Честно говоря, меня немного вымотало житье у Педра с подъемами в 5 утра, когда разрываешься между желанием сделать генеральную уборку и капитальный ремонт. Да и в автобусе толком поспать не удалось. Мы проснулись около пяти вечера и попытались поймать Луиса, чтобы подробнее узнать, какую работу нам предстоит выполнять в хостеле. Он сказал не волноваться и продолжить знакомство с городом, что мы сделали с превеликим удовольствием. Пласа де Армас в вечернем свете была прекрасна. Туристов море. Сложно поверить, но все они прибыли в Куско, чтобы своими глазами увидеть таинственный город инков Мачу-Пикчу. Стемнело. Повсюду зажигались огни. Я подумала, что мы с радостью останемся в Куско на две недели. У нас с этим городом случилась любовь с первого взгляда.